Добрынин весь обратился в зрение. Так вот он, сваленский семинарист, получивший медаль в Московском университете, собеседник монахов за иконоспасских, он счастливый соперник Орлова. Недавний вахмистр и ныне князь светлейший, прославленный победитель от Таманской порты, князь Римской империи, основатель Херсона, Магистр ордена князя Владимира равноапостольского, шеф кавалергардского полка и всех орденов кавалер, увенчанный самой императрицей лавровым венком, осыпанным изумрудами и бриллиантами, и даже ко всему кошевой батька запорожских казаков и егой войска Черноморского. Вот он зевает и грызёт ногти. Ночью добрыню не спалос. И чин губернского секретаря казался ему маловатным. Ах, слава! Её величество прибыла в город с конвоем кирасирского полка. Проехала сквозь триумфальные ворота, специально построенные. В соборе встретила государыню духовенство, и Георгий Каницкий произнёс речь свою знаменитую. Речь была столь высокопарна, что знаменитый Ирак сам приподнимался на цыпочки. Речь эту я не приведу, но дам извлечение из её начала. Оставим астрономам судить, солнце ли около нас ходит, или мы с землёю около него обращаемся. Наше солнце около нас ходит. Исходивши, премудрая монархиня, яко же них, исходяй от чертога своего. От края моря Балтийского до края моря «Ексинского шествия Твое, да так и не един укрыется благодетельная теплоты Твоея! Тецы уба, о Солнце наше, спешно! Тецы исполинскими стопами! В Западу только жизни Твоея не спеши, а в противном случае мы уцепимся за Тебя и потребуем, как Иисус на вин. Стой, Солнце, и не движися!» Донди же вся противные намерением твоим победиши. Солнце это имело вид слегка одутловатый, невысокий. И сперва кланялось земно, потом устало и село на место нарочито приготовленное. Место было с барьером, и богомольцы даже не видали, что солнце, вздыхая молитвенно, спокойно раскладывает пасьянс. Что касается Георгия Канисского, то получил он за эту речь крест с бриллиантом, а пасык для раздачи людям получил целую шкатулку с табакерками, часами и перстнями. Но дела бывшего лебгвардейца были так плохи, что решил он вещи не раздать. Затем была заложена церковь имени святого Иосифа, и здесь Георгий Кониский опять сказал речь, а императрица ответила ему кратко и невнимательно. Здесь же было произведено пожалование многим шляхтичам с переименованием в русские чины. И многие из пожалованных не понимали, почему нет у них полков, если они названы полковниками. Екатерине и Георгию Коницки нужен был меньше шляхты, и поэтому старый архиепископ был принят холодно. Нужно было мириться с дворянством по общему порядку империи, который в это время на дворянстве держался. Православные же и униаты были крестьяне, и делать униатов православными было преждевременно. Толпый шляхта в наместнической канцелярии спрашивала, что такое титулярный советник и что такое надворный советник. На эти вопросы чиновники огрызались, потому что сами не были произведены. Наконец, при звоне колокольным, императрица отбыла. На отбытие её смотрели одни нервные и любопытные евреи. Белорусы же отнеслись к проезду императрицы и римского императора с равнодушием. Солнце Екатерины Белорусов скорее пекло, чем грело. Господин Полянский и Гавриил Иванович Добрынин живут рядом. Полянский ездил по всему наместничеству, всё расспрашивал, всё записывал, брал образцы грунт. И вскоре знал он хорошо всю болотистую, лисистую Беларусь. Знаниями своими он любил хвастаться, и даже расспросивший про какого-нибудь помещика, заранее любил огоршить того, назвав прямо по имени-отчеству.